Нам только что позвонили. Его автомобиль обнаружили на автостоянке больницы в Джексонвилле. Он все еще там? Вряд ли. Охранник с автостоянкой уверяет, что машина простояла не менее двух дней. Он каждый вечер проверяет машины на стоянке и записывает их номера. Номер попал в его блокнот в тот самый день, когда в Изганде приезжали к Джулии и Майку в пляжный домик на Топсейле. Поскольку он все время на работе, то до вчерашнего дня не видел по телевидению объявления о розыске Франклина. Охранник только сегодня обратил внимание на никем не востребованную машину. «Я сейчас туда скатаю, хочу порасспросить народ. Может, кто-нибудь заметил там Бонома? Не хочется оставить мне компанию?» Дженнифер задумалась. Никаких весомых результатов она пока не добилась и еще не знала, куда приведут ее предположения, сделанные в связи с поисками Ричарда. Может, они и найдут человека, который видел, как кто-то оставлял машину на стоянке. Но что в том проку? Сейчас самое главное — выяснить, где он может находиться в эти минуты. Нет, — ответила она, — я, пожалуй, лучше займусь кое-какими бумагами. Может быть, найду то, что пропустила в первый раз. Хотя большая часть окон была занавешена шторами, окно в столовой оставалось открытым. Ричард... Дожидался наступления темноты. До да его слуха доносился лишь плеск волн. Воздух был неподвижен, казалось, он тоже затаил дыхание. Скоро к задней двери подойдет Джулия. Обычно она выпускает Сингера не более чем на 20 минут. Ему очень хотелось увидеть ее лицо, когда она появится на пороге, чтобы громко позвать пса. Не сводя взгляда с дома, Ричард позволил себе мысленно выразить надежду на то, что Джулия простит его за то, что он сделал. Он успокоит ее на позже, когда они останутся вдвоем, и все будет так, как он задумал. Сингер направился к ступенькам заднего крыльца, но вернулся обратно на пляж и заходил по песку кругами, высунув язык, словно пытаясь вытряхнуть из живота внезапно поселившуюся там острую боль. А потом он начал задыхаться. Дженнифер Размышлял он над информацией, собранной о Джессике Как же Ричарду удалось найти ее? Проследил за покупками, которые она делала при помощи кредитных карточек? Сомнительно. Узнать подобную информацию можно лишь имея знакомство в правоохранительных органах, а это совершенно нереально. Но как же тогда он выследил ее? Возможно, кто-нибудь из родственников Джессики звонил ей, а ему удалось узнать телефонный номер того места, где она пряталась, Вот это вполне вероятно. Большинство людей не хранят, а выбрасывают счета за телефон, заплатив по ним. И тогда ему оставалось лишь один за другим проверить номера, по которым производились междугородние переговоры. Выходит, ему нужно было основательно покопаться в мусоре, чтобы найти телефонный счет или тайно пробраться в дом в отсутствие хозяев. Он, наверное, так поступил в случае с Джессикой. А это значит... Дженнифер задумалась над тем относятся ли звонки из Суансбора на остров Топсейл к разряду междугородних. Если так, следует немедленно предупредить Эмму, Генри и Мэйбу воздержаться от звонков Джулии и Майку. Если они уже звонили туда, необходимо уничтожить счета сразу же после их оплаты. Мысли Дженнифер снова вернулись к автомобилю. Не стоит удивляться тому, что он бросил машину, но как-то же он должен был добраться до Топсейла. На чем? На такси? Нет». Ричард прекрасно понимает, что полиция не станет исключать подобную версию и обязательно отыщет таксиста. Судя по тому, как ловко он заметал следы подобные ошибки, Ричард, конечно же, не допустит. Так что если он по-прежнему находится где-то рядом и продолжает искать Джулию, то на чем же передвигается? Дженнифер сидела, барабаня пальцами по телефонному справочнику, когда увидела Моррисона. «Капитан!» — окликнула она. Тот удивленно посмотрел на нее. «Я думал, ты отправилась к больничной автостоянке, чтобы узнать побольше о оброшенной машине. Я хотела, но что но?» «Где именно находится больница?» — спросила Дженнифер. «В центре города или на окраине?» «Прямо в центре. Почему ты спрашиваешь?» А что расположено рядом со стоянкой? То есть я хотел спросить, вы сами были в этом месте? Конечно, и не один раз. Там несколько частных медицинских кабинетов, заправочная станция, супермаркет. Я же сказал, это самый центр города. Далеко ли оттуда супермаркет? На другой стороне улицы, ответил Моррисон, а в чем дело? Я просто раздумываю над тем, как он передвигается. Как думаете, он мог угнать какую-нибудь машину? Капитан Моррисон удивленно поднял брови. Я проверю. «Позвоню прямо сейчас». Дженнифер кивнула, мысленно прорабатывая возможные варианты событий, затем потянулась за ключами патрульной машины. «Куда-то собралась», — поинтересовался Моррисон. Пожалуй, съезжу к этой самой больнице и посмотрю, может отыщется что-то полезное. Если узнаете об угнанном автомобиле, пожалуйста, срочно сообщите мне. Договорились?» «Обязательно». Джулия подошла к окну и прижалась лицом к стеклу, разглядывая пляж. «Ты не слышал, Сингер не лаял?» — спросила она, обращаясь к Майку. «Нет пока, похоже, он еще не вернулся. Сколько уже времени он гуляет? Не очень долго, думаю, скоро вернется». Джулия кивнула. Вдали мигал огонек, проплывавшего мимо траулера. Хотя берег был почти не виден в темноте, она не сомневалась, что все равно разглядит там Сингера. «Может, мне сходить и позвать его?» «Хочешь, я схожу вместо тебя?» «Нет, не стоит. Мне в любом случае нужно выйти, глотнуть свежего воздуха». Увидев, как Джулия появилась в дверном проеме, Ричард подался вперед. На ее лицо упал свет из комнаты. Он в этот миг с внезапной отчетливостью понял, что никогда еще никого не любил так, как Джулию. Затем в этот образ вторгся Майк, сейчас же разрушив его. Ричард тряхнул головой. Он нисколько не сожалел о том, что должно случиться с Майком. Ричард не стал спешить, зная, что она сейчас сделает. Через несколько секунд он услышит ее голос, эхо которого прокатится в шелоноватом морском воздухе. Если ему посчастливится, Джулия пойдет на берег, но на это он не слишком рассчитывал. Нет, она останется у двери и позовет Сингера, но он не откликнется на ее зов». Джулия звала Сингера минуты три, расхаживая от одного края крыльца к другому, затем к ней вышел Майк. Еще не вернулся. Джулия отрицательно покачала головой. Нет, что-то нигде его не видно.